Глава сорок шестая Рядовой Дмитрий Хмель уже захватил одну крылатую цель в прицел и навел на нее роторные пушки, рапиры, с автоматическим сопровождением цели, готовясь дать команду на огонь, когда вдруг увидел людей, разбегавшихся по лесу, как зайцы. Вот это новость! Считалось, что их засекли все же не люди, а какая-то другая следящая техника, вроде спутников-шпионов. А тут такое! Посчитав, дескать, самолеты не такая важная цель, и как они прилетели, так и улетят, а люди останутся, он перенацелил одну из пушек на солдат противника и открыл огонь. Крутящиеся стволы захлебывались в стрельбе со звуком, больше похожим на вой газонокосилки. Впрочем, и результат был практически нулевой. Мелкие и даже средней толщины деревца падали, как подкошенные. Башня с пушкой вертелась сама, датчиками улавливая любое движение в лесу, выбирая самые заселенные участки, чтобы не расходовать снаряды на одного человека. Вторая пушка била по самолету, посылая в него длинную дорожку снарядов. Автоматическая система противоракетной обороны вдруг отстрелила десяток шашек, которые взорвались в 20 метрах от тропиры. образовав вокруг броневика газовое облако, лазерный луч переломился, отведя ракету в дерево, которое после взрыва стало медленно заваливаться, обдав БМД осколками и щепой. Пора сматываться, благоразумно решил водитель, понимая, что в арсенале самолетов наверняка есть средства более действенные. Рядовой Хмель перевел вторую пушку на воздушную цель, чтобы она ненароком не продрявила своими снарядами его самого, и выскочил из рапиры, не забыв прихватить автомат и прочую амуницию, как и все остальные солдаты. Вторая пушка для пилота самолета оказалась неожиданностью, но он все же сумел сбросить на цель бомбу и в следующий миг лишился правого крыла. Его просто оторвало взрывом после нескольких десятков попаданий. Но это уже не могло остановить свободное падение 100 килограммовой бомбы, захватившей цель. Взрыв бомбы поднял БМД высоко в воздух, взрывной волной отбросив водителя на мягкую кучу муравейника. Впрочем, он встал достаточно быстро и серьезно не пострадал от укусов. А в следующий момент упал и самолет, озарив место падения огненным шаром, дымным грибом, поднявшимся высоко над деревьями. «Неплохо!» – обернувшись, прошептал прихрамывающий рядовой хмель, возвращаясь к своим. Капитан Финадин не мог поверить своим глазам. От пушечного огня, валившего все без разбору, он потерял половину своего взвода. Еще одного человека накрыло взрывом самолета. Он хотел было дать за это в морду пилоту, но того отнесло ветром на липкие лианы. словно змея, путавшие свою жертву вдоль и поперёк, чтобы вскоре съесть, заживо растворив пищеварительным раствором. Пилот дико кричал, и его пришлось пристрелить по чисто гуманным соображениям, дабы не подвергать таким нечеловеческим страданиям, поскольку снять несчастного не представлялось никакой возможности. Одна ошибка, и можно потерять ещё по меньшей мере одного человека из своего отряда. А потери без того велики. Со вторым броневиком вошлось без таких чудовищных проблем. Ракеты он, как и первый, отвел в сторону, но защищался не так остервенело, дав пилоту спокойно сбросить на него бомбу. Плохо то, что план операции из-за этого сумасшедшего водителя сорвался, и солдат противника не удалось уничтожить после бомбометания. когда они находились в самом удобном положении, хоть тёпленькими бери. Это был его первый провал. Но Али пообещал себе жестоко наказать этих диверсантов за свою неудачу. Потому, передав координаты вертолёту-эвакуатору, чтобы тот забрал тела погибших солдат, он приказал. «Лейтенант, стройте солдат, мы начинаем преследование». «Слушаюсь, господин капитан».